Глава семнадцатая. — Что говорит? — Трофимов уверенно двигался по залу. — Какие мысли? — Не понял ее. Стас чуть помедлил с ответом. — Жесткая, даже, наверное, опасная. Я бы не хотел становиться ее врагом. Крепкий орешек. А насчет нашего дела? За две минуты что я мог узнать? Возможно, по крайней мере, если бы ей понадобилось, то она сделала бы без сомнения. — Ясно. Кажется, бизнесмен ждал подобного ответа. — Будем думать. Баха — Баха! Они подошли к кавказцу в ярком полосатом свете, заметно выделяющемся среди темно-солидных тонов. — Рад тебя видеть! Тот неторопливо, чуть вальяжно повернулся. — Сам Трофимов уважил! Протянул руку, улыбнулся, но Стас моментально почувствовал в его голосе фальшь. «Давно не виделись. Как бизнес? процветает «Можно сказать и так. Ты же знаешь, сегодня король, завтра шут. Вот-вот, точно говоришь!» Баха несколько раз кивнул. «А бывает, что и друзья-коллеги воруют. Ты договариваешься, деньги платишь людям, ждешь. Вдруг раз — тема гасится. Люди расстроены. Одно непонятное кругом. Разве можно в таких сучьих условиях работать? Ты о чем?» Трофимов нахмурился. «Тебя-то кто мог кинуть?» «Есть люди. Имена знаю, только не пойму, зачем?» Кавказец, перестав улыбаться, пристально смотрел на Трофимова. «Вроде все хорошо было. Никто никому не мешал. И такая подлянка!» «Расскажи подробнее. Чем сможем? Ты же в курсе?» «Может, и расскажу, только не здесь. Чего воздух гонять?» «Сегодня помогаем детям. А наши дела пусть ждут удобного момента». В его голосе послышалась едва заметная угроза. «Рано или поздно он наступит. Так ведь?» «Думаю, да». «Если что, знаешь, где меня найти?» Трофимов продолжал улыбаться, но это скорее напоминало оскал Стас подумал, что не хотел бы получить такую улыбку в свой адрес. «Поговорим. Плохо копить на сердце обиду. Лучше сразу, в лоб». Бах отвернулся, давая понять, что разговор окончен. «Поехали». Бизнесмен, не оглядываясь, решительно зашагал к выходу. «Больше тут делать нечего». Стас посмотрел на то место, где сидела Лена, девушки не было. Зато он успел заметить странный взгляд официанта, брошенный им вслед. Лицо парня от чего то показалось ему смутно знакомым. Хабаров напряг память, но Трофимов уже вышел, следовало поспешить. И он так и не вспомнил, где мог его видеть. Бизнесмен стоял возле «Мерседеса», говорил по телефону. «Прохор?» — Давай, мухай, ко мне. Разговор есть. — Все дела бросай. И пацанов с улицы пока убери. Чуть помолчал. Не по телефону. Серьезнее некуда. Все, жду. — Что случилось? — Хабаров закурил, устраиваясь на заднем сиденье. — С чего кипишь? — Трофимов молчал. Месяц назад трое наших увели грузовик, набитый бытовой техникой. — Дело, по идее, копеечное, я бы не заинтересовался. Только стало известно, Баха копытом землю роет. Даже награду пообещал за возврат. Она в нашем отстойнике стояла. — И? — Стас внимательно слушал. — Короче, послал Вову посмотреть, что там такое. Он порылся, коробки открыл, ничего. И напоследок решил панели скрутить. Опыт у него имеется. Нашел двадцать килограммов героина, упакованного. Хабаров присвистнул. Ого! Кавказцы везли? Да. Партия небольшая, пробная. Но если б прошла, город утонул бы в порохе. Короче, подумав, решил я ее не возвращать. Грузовик спалили, шпану предупредили, чтоб молчали. Видимо, недостаточно, раз не русский прохавал всю телегу. Волнуясь, Трофимов невольно переходил на Феню. «Что теперь? Месть?» «Наверняка», — он пожал плечами. «Да что такое творится?» — не выдержав силой ударил по сиденью. «Итальянцы, не русские, все сразу, как?» «Черная полоса», — Стас задумался. «Нехорошо. Время идет, а тут столько всего. Тем более меня приметили». — Мало ли. — Работай спокойно. Завтра с самого утра жду. Начинай колоть охранника. Двигайся. Вова поможет. Распоряжение я дал. Сейчас ко мне. Прохор будет. — А что, он сюда не приехал? — Болеет вроде. — К тому же я сказал, что сам буду. — Понятно. Стас разглядывал пролетающий за окном Мерседеса унылый пейзаж новостроек. Слишком много вырисовывалось кандидатов в похитители для одного дня. Всех пробить нереально. Времени почти не оставалось. Придется рисковать, тыкать пальцем на удачу. В надежде, что попадешь в нужного человека, спасешь девочку. Сколько шансов в таком случае на успех? Один, два, ноль.